Глава 116. Отрывая чешую. Хадсон. Как там говорится в цитате Эйнштейна, которая когда-то была так популярна в соцсетях? «Безумие — это делать одно и то же снова и снова и ожидать при этом иного результата». Наверное, мне следовало вспомнить эти слова до того, как я запрыгнул на ещё одного грёбаного дракона потому что на нахрапом эту драконшу не взять. Она огромная, разъярённая и полна решимости избавиться от меня. В обычных обстоятельствах я бы с удовольствием пошёл ей навстречу, но она также полна решимости сбросить вниз Луми, а я не могу этого допустить. Так что я делаю то единственное, что могу, пока она изо всех сил мотает хвостом, стараясь скинуть меня, так что меня начинает тошнить». Я прижимаюсь всем телом к её хвосту, стараясь как можно крепче обхватить его руками и ногами и быстро ползу по нему вперёд. Но получается у меня медленнее, чем я бы хотел. Тем временем Луми пытается высвободиться из драконьих когтей, но мы летим слишком высоко. Так что если он разожмёт когти, или драконшины доедят его попытки, и она уронит его, он наверняка разобьётся насмерть а значит, мне надо торопиться и надеяться, что я тоже не упаду вниз. Но это легче сказать, чем сделать, поскольку этот грёбаный хвост покрыт чешуёй с острыми краями, и мне приходится быть чертовски осторожным, чтобы ненароком не кастрировать себя. К тому времени, когда я, наконец, добираюсь до верхней части хвоста, мне хочется блевать. Я на миг замираю, чтобы сориентироваться и подавить тошноту. Я мысленно прикидываю расстояние между верхом хвоста драконши и её когтями, в которых она держит луми, и решаю, что смогу добраться до него одним прыжком. Я не позволяю себе думать о том, что будет, если я промахнусь. Вместо этого я сосредотачиваюсь на том, чтобы переместиться на нижнюю часть драконьего хвоста, и должен сказать, что я никому бы не порекомендовал ни такое положение, ни такой вид в свою ошибку, я очень осторожно и с большим трудом перемещаюсь на боковую сторону хвоста этой твари. Теперь я держусь за него одной рукой и одной ногой. Значит, как только она опять начнет с силой махать хвостом, я точно свалюсь, если не придумаю что-нибудь в самое ближайшее время. И тут, будто прочтя мою мысль, драконша начинает размахивать хвостом. Я начинаю соскальзывать с него, как и опасался, и едва успеваю схватиться за одну из её чешуек. Эти штуки очень остры, особенно если твоя кожа не защищена тканью джинсов, и край чешуйки разрезает кожу на моей ладони. Мою руку заливает кровь, так что держаться мне становится в сто раз труднее. И это если не принимать в расчёт боль. Но ставка слишком высока, чтобы я мог отпустить край этой чешуйки поэтому я просто стискиваю зубы и, продолжая крепко держаться, жду возможности осуществить свой план. И она, наконец, предоставляется мне, когда драконша облетает часовую башню и, чтобы не наткнуться на острые шпили, подбирает когтистые лапы, в которых зажат луми. Сейчас я максимально близко к нему, но понимаю, что у меня есть всего несколько секунд, чтобы воспользоваться этой близостью. Как только мы обогнём район высоких зданий, драконша снова опустит свои лапы, и возможность добраться до луми будет упущена. Поэтому я не даю себе времени на то, чтобы подумать, что может пойти не так, а отпускаю чешуйку и изо всех сил, оттолкнувшись от хвоста драконшей ногой, пролетаю около восьми футов до её лап и до луми. Пытаясь за что-нибудь ухватиться, Я вцепляюсь здоровой рукой в рубашку Луми и крепко держусь за неё. Луми вопит, когда я врезаюсь в него и начинаю скользить вниз, но он тоже пытается за что-то ухватиться, за какую-то часть меня. Он хватается за запястье моей порезанной руки и сжимает его с удивительной для такого тощего парня силой. И вот я повисаю в воздухе, словно летя на параплане, только вместо параплана у меня грёбаный дракон. «Что мы будем делать?» — вопит Луми, стараясь перекричать шум ветра в ушах. В части меня хочется сказать, что я понятия не имею, но вряд ли такой ответ будет воспринят с восторгом. К тому же сейчас мы можем сделать только одно — прыгнуть и молиться о том, чтобы приземлиться на что-то мягкое. Но у нас будет только один шанс, так что мне надо следить за тем, чтобы не прыгнуть слишком рано, или слишком поздно. Честно говоря, думаю, наилучший вариант — это приземлиться на одну из палаток, расставленных на площади. Это нужно, чтобы смягчить падение, и тогда я смогу доставить Луми к земле так, чтобы он не пострадал. Значит, надо сделать так, чтобы когти разжались в нужный момент, а если учесть, что в прошлый раз мне пришлось туго, всё это может закончиться весьма и весьма паршиво. К тому же, чтобы разжать когти, мне нужны обе руки. А сейчас только их хватка удерживает меня от того, чтобы рухнуть вниз. Их хватка, а также луми, который крепко сжимает мое запястье. Драконша опять приближается к площади, а значит, мне необходимо быстро что-то придумать. Очень надеюсь, что Грейс не решит прилететь сюда, чтобы попытаться выручить меня. Мне совсем не хочется, чтобы драконша поранила её или подожгла, если Грейс будет находиться не в той своей ипостаси, которая состоит из сплошного камня. Если это случится, боюсь, я сожгу весь этот грёбаный город дотла, лишь бы добраться до этой чёртовой твари. Я начинаю медленно перемещать руку вдоль когтя к суставу драконьей лапы, И тут замечаю кинжал Луми, висящий в ножнах на его поясе. Мы с Грейс предложили, чтобы все горожане вооружились мечами, одним или двумя. Но Луми заортачился, сказав, что ему хватит и кинжала. Тогда я подумал, что это не предусмотрительно с его стороны. Но сейчас понимаю, что я еще никогда в жизни так не радовался чьему-то упрямству. Потому что этот кинжал поможет спасти наши грёбаные жизни. Подлетая к той части площади, где находятся палатки, и где всё ещё остаются очаги огня, драконша увеличивает скорость. Понимая, что я могу упустить эту возможность и не зная, выдержит ли моя скользкая от крови рука ещё один круг по городу, я кричу Луми, чтобы он держался за моё запястье максимально крепко. В этой ситуации я могу сделать только одно — совершить прыжок в неизвестность — надеясь, что я приземлюсь в таком месте, которое поможет нам не разбиться насмерть.